Шел он то летнее утро по улицам Парижа. А я еще хоть куда, думал он, поглядывая на себя в зеркальные витрины магазинов. Прибыв в контору у сквера Лууа, он сразу прошел в свой кабинет, вызвал к себе Викторена и заперся с ним, дав приказание не беспокоить его. Подчиненные переглядывались. Они хорошо знали характер главного хозяина и выражение его лица произвело на них внушительное впечатление. Но двойная, обитая войлоком и кожей дверь кабинета заглушала голоса, и никто не узнал, что за сцена разыгралась между отцом и сыном. Когда Маклер вышел, уже давно миновал его обычный час завтрака. Он отправился на биржу записать курсы и требования, потом заехал в конторы за сыновьями и увез их домой. Каролина приказала подавать на стол. Короткая трапеза прошла в тягостном молчании. К счастью, не приехал в гости никто из родственников. За столом сидели только Каролина и трое мужчин. Но, не зная, что известно снохе об этой истории, Маклер не решался говорить при ней. А в действительности горничная Каролина еще утром все рассказала своей хозяйке, так как увольнение супругов Дюбо и причины этого увольнения были в доме секретом по Палишинеля. Бусальдель предполагал, что так оно и есть, но эти пересуды его не смущали. Слуг он считал низшими существами, их мнения для него ничего не значили, да и вообще он не так уж боялся, что связь его сына со служанкой получит огласку. В среде бусарделей, где женщины играли в обществе менее значительную роль, чем в кругах аристократии или мелкой буржуазии, быть может, потому что были более добродетельны, важно было только мнение мужчин. А в данном случае мужья, беседуя между собой в клубе, в ресторанах, в курительной комнате у знакомых, словом, там, где ведутся откровенные мужские разговоры, Несомненно, дали бы Викторену отпущение его греха, а, может быть, и позавидовали бы ему. Босардели не беспокоило и то, что могли рассказывать супруги Дюбо. Во-первых, уволенным слугам веры не дают. А во-вторых, тем, кого выгнали Буссардели, трудненько будет поступить на место в хороший дом. Да Дюбо и не станет жаловаться. Он играл в этой интрижке некрасивую роль. Не сам ли он толкнул жену в постель Викторена? Не был ли он сообщником своего хозяина? Не вместе ли они, пустив в ход уговоры, может быть, угрозы и шантаж? Не дали ей пойти и все рассказать хозяйке? Заставили ее уступить, пообещав, что это будет единственный раз, а затем держали ее в плену. Вот какая картина! вырисовывалась из признаний, сделанных в то утро Виктореном. «Дюбо будет помалкивать. Оба они с женой прикусят языки», — думал Маклер. Нет, опасность была не в них. Опасность была в бегстве Амели. Ее отсутствие могло затянуться. Разве она при других обстоятельствах не проявила в прошлом свой характер, свое упрямство? Необходимо поскорее разыскать ее, — запереть, уговорить, убедить, вернуть беглянку к домашнему очагу. Если жена Викторена будет сидеть дома, муж может ей изменять, нисколько не скрываясь. Насмешники будут на его стороне. Но если жена исчезнет хотя бы на несколько дней, то, несмотря на всю ее безупречность, выйдет скандал, который обернется против нее. И не только против нее одной. Когда женщина уходит от мужа, этот недостойный проступок ложится пятном на всех ее близких. Можно указать такую-то и такую-то семью в Париже, которой не удалось смыть с себя позор падения одной из женщин, принадлежащих к этой семье. — Где же, может быть, сейчас Амели? спрашивал себя Бусардель. — Она прекрасно знает, что обязана соблюдать приличие и вести себя пристойно. Было бы очень удивительно, если бы она сняла номер в гостинице. Но ведь где-то ей пришлось искать себе убежище. Где? Наскоро проглотив чашку кофе, Бусардели отправился к графу Клопье.